Клэр. Обычный визит к родителям, чувство вины и походы в кино. Они теперь живут в поэбла Вот все, что он рассказал, вернувшись в Нью-Йорк. Но после этой поездки Джонатан как-то притих, стал более замкнутым. Часто не договаривал начатую фразу. Дверь в его комнату теперь всегда была плотно закрыта. В марте он объявил, что съезжает. «Почему?» — спросила я. «Потому что хочу жить своей жизнью» ответил он. А когда я спросила, чем, по его мнению, он занят в данный момент, он ответил «Жду отмененного рейса». Было утро. Утро одного из тех подслеповато-слякотных мартовских дней, которые пребывают один за другим, словно кто-то разматывает бесконечную катушку. Джонатан смотрел в окно. Произнося слово «рейс», он печально-манерным движением кончиками пальцев смахнул волосы со лба. «Солнышко», — сказала я, — и не мог бы объяснить понятнее он вздохнул он не хотел говорить прямо с выражением радости участия и теплоты проблем у него не было тут он вполне обходился собственным голосом но для проявления недовольства или грусти ему требовалась маска я видела как он возмущается в широкоглазой полыхающей манере бетти Дэвис. видела как он смущается уставившись в пол и сжав кулаки как беспризорный мальчишка это меланхоличное глядение в окно и приглаживание волос было чем-то новеньким. «Ну, Но, — сказала я, — говори». Он повернулся в мою сторону. «Жизнь, к которой я себя готовил, отменена», — заявил он. «Я думал, что можно оставаться свободным и любить сразу многих, в том числе вас с Бобби». «Все правильно, так оно и есть». «Нет, наступает новая эра. Все женятся». «Только не я. Спасибо». «Ты тоже. Ты теперь с Бобби». И мне нужно найти кого-то. Тем более, что, может быть, у меня не так много времени. Клэр, не исключено, что я болен. Ты не болен, — сказала я после короткой паузы. Ты-то откуда знаешь? Это иногда годами не проявляется. Джонатан, милый, по-моему, ты сейчас переигрываешь. Ты думаешь? Да, с тобой все в порядке, я чувствую. Ты абсолютно здоров. Не надо никуда переезжать. Ты разрушишь семью. Семья — это ты? «И Бобби», — сказал он, — «третьему тут делать нечего». И он опять отвернулся к окну, за которым на другой стороне воздушного колодца молодая пуэрториканка развешивала выстиранные детские шорты и черные мужские носки. В ближайшее время я должна была забеременеть. Я перестала предохраняться, не сказав об этом ни Бобби, ни Джонатану. Наверное, потому что мне было стыдно. Мне не хотелось действовать слишком расчетливо, ни тем более из подтишка На самом деле, я хотела бы забеременеть случайно. Непредвиденный недостаток современной жизни в том, что мы теперь обладаем несравненно большими возможностями по контролю над своей судьбой. Сегодня мы почти все должны решать сами, будучи исчерпывающим образом информированы о возможных последствиях. В другие времена я родила бы уже в 20 с небольшим, как только вышла замуж за Дэни. Я стала бы матерью, словно поневоле не взвешивая последствий. Но мы с Денни сначала были слишком благоразумными, мы жили на проценты с моего вклада, и кроме того, у него были большие амбиции, а потом слишком недовольными друг другом, чтобы заводить ребенка. Однажды я действительно забеременела от одного артиста из Денниной танцевальной группы, долго уверявшего меня, что он голубой. Но я приняла меры. В молодости стараешься избавляться от всего лишнего, стараешься быть изящной, и ничем не обременённый стараешься сохранить возможность путешествовать. Теперь мне хотелось ребёнка, и я мечтала растить его с Джонатаном. Мы могли бы образовать новую свободную семью с дядями и тётями по всему городу. Но я не могла заставить себя поделиться своими планами. В моей пьесе это должно было произойти случайно. Чтобы подбодрить Джонатана, я уговорила его пригласить к нам Эрика. Джонатан долго отнекивался. Пришлось брать его измором. На это ушло больше недели. Я не сдалась, поскольку считала, что это действительно важно. По моим представлениям, чуть ли не все проблемы Джонатана коренились в том, что он разделил свою жизнь на слишком большое количество отдельных секторов. У него была его работа и его жизнь со мной и Бобби. Было несколько друзей из колледжа, была беспорядочная сексуальная жизнь с незнакомцами и продолжающаяся связь с человеком, которого ни Бобби, ни я никогда не видели. Мне казалось, что ему необходимо иметь в жизни больше точек пересечения. «Почему бы тебе не пригласить Эрика к нам на обед?» спросила я его как-то пасмурным утром, которое, как ни старалась, никак не могло разродиться дождем. «Ты что, нас стесняешься?» На мне был халат из розовой шинили, волосы забраны наверх и подвязаны платком с зебровым узором. Я на миг почувствовал себя чьей-то сварливой женой. Руки, сжатые в кулаки, уперты в костлявые бедра. Не слишком привлекательная картинка. Но, по крайней мере, такая женщина твердо знает, чего хочет. Сомнения не вьются вокруг нее, как назойливые мухи. «Нет, конечно», — сказал Джонатан. «Я уже тебе говорил. Просто Эрик не сочетается с Хендерсонами». Он собирался на работу. Он стоял в одном ботинке, отхлебывая кофе. Бобби делал ему бутерброд с маслом. «А мы не позовем Хендерсонов», — сказала я. «Посидим вчетвером. Обычные люди, слишком озабоченные собственным совершенством, чтобы не замечать чье-то еще». «У нас с ним не такие отношения», — сказал Джонатан. «В каком смысле не такие?» «Ну, приходи, познакомишься с моими друзьями». «Ничего хорошего из этого не выйдет. Всем будет только неловко». «Откуда ты знаешь? Ведь ты ни разу не пробовал». «Солнышко, все эти пограничные заслоны существуют только в твоей голове». Бобби подал Джонатану бутерброд и любовно шлепнул меня по крестцу. Я с ужасом подумала о нашей совместной жизни. Вот так день за днем, вечер за вечером. «Может, ты и права», — сказал Джонатан. «Но сейчас я опаздываю. Прости». Я вышла за ним в прихожую. «Мы не будем открывать ему твои тайны», — сказала я. «Не будем отпускать идиотские шутки» и показывать слайды, сделанные во время нашей последней прогулки в национальном парке. И в конце концов я его добила. Умение настоять на своем, в каждом конкретном случае, приносящие свои временные плоды, едва ли можно было причислить к списку моих достоинств, хотя бы потому, что у меня не хватало терпения развивать достигнутый успех. Моя настойчивость вынудила меня, несмотря на все разумные доводы против такого шага, выйти замуж за мессианского танцора, а потом завести роман со знаменитой женщиной, пообещавшей освободить меня от склонности к самоедству. Моя способность добиваться своего привела к тому, что я перепродавала поношенную одежду, посещала парикмахерские курсы, занялась буддизмом и современными танцами. Наверное, сходные трудности испытывают бульдоги. Схватив быка за хвост или за ухо, они ошибочно полагают, что дело сделано». Эрик пришел к нам в пятницу вечером. Мы с Бобби приготовили легкий хрустящий ужин по тогдашней моде. Спагетти со свежей зеленью, жареный цыпленок, овощи с трех континентов. Нам хотелось произвести впечатление. Готовя, мы болтали об Эрике. «Наверное», — сказала я, — «он задумчивый, молчаливый и неуравновешенный. О таких вслух говорят трудный человек, а про себя думают редкий придурок». «По-твоему, Джонатан мог польститься на такого?» — спросил Бобби. «По-моему, мог», — сказал я, не забывая, что он его от всех прятал. Мы с Бобби трудились спина к спине. Он нарезал кубиками желтый перец, я мыла салат. Кое-как мы освоились в этой тесной кухоньке, наловчившись синхронизировать свои движения. «Ага», — сказал он, — «может, ты и права. Мне кажется, он криминальный тип». «Криминальный? Серьезно?» Ну, не убийца, не какой-то кровожадный монстр, а что-то вроде торговца наркотиками. Понимаешь, да? Так, по мелочи. Но ведь он актер, сказала я. Это-то нам известно. А я не сомневаюсь, что большинство этих ребят подторговывают наркотиками. Разве нет? А на что, по-твоему, они живут? Ну, а как тебе кажется, он выглядит? Темные волосы, не красавец, но типа интересный. Как бы такой опрятный тип. Мне кажется, у него хвостик. По-моему, он еще очень молод. Знаешь, из таких накрахмаленных блондинов со Среднего Запада, которые кончают тем, что рекламируют зубную пасту. Увидим, — сказал Бобби. И через полчаса мы действительно увидели. Джонатан и Эрик приехали вместе с желтыми парниковыми тюльпанами и бутылкой красного вина. Джонатан пропустил Эрика вперед, а сам замешкался в дверях, словно собираясь улизнуть. Эрик пожал руку сначала мне, потом Бобби. «Очень рад», — сказал он. Он был худым, лосоватым, в джинсах и синей тенниске от Ральфа Лорана, с вышитым красным пони на груди. «Эрик», — сказал я, — «человек-загадка». Его высокий лоб потемнел. У него было угловатое лицо с маленьким треугольным подбородком, остреньким носом и небольшими и яркими, близко посаженными глазами скомканное перепуганное лицо человека, зажатого между дверями лифта. Он кивнул. «На самом деле ничего загадочного во мне нет?» — сказал он. «Совсем ничего. Жаль, что мы не познакомились раньше. Я, в общем, я действительно очень рад, что мы наконец встретились». Он рассмеялся. Резкий болезненный выдох, как будто его ударили в живот. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросила я. Он сказал, что выпил бы минералки, и Джонатан бросился к холодильнику. Мы расположились в гостиной. «Хорошая квартира», — сказал Эрик. «Вообще-то этот дом — настоящий притон», — сказала я. «Но спасибо. Надеюсь, тебе не пришлось перешагивать через трупы в подъезде, нет?» «Нет», — сказал он. «Нет, а что? Здесь такое случается?» По его тону трудно было сказать, какое впечатление произвела на него эта информация. Голос у него был из таких бодрых, нечитаемых. «Последнее время нет», — сказала я. «Стало быть, ты актер?» «Да, впрочем, я уже и сам не знаю. В данный момент я скорее что-то вроде бармена». «А чем ты занимаешься?» Он устроился в кресле, которое я притащила когда-то с Первой авеню. Старое чудовище с высокой спинкой, обтянутое зеленой порчей. Он сел так, чтобы занять как можно меньше места, положив ногу на ногу и обхватив колено сцепленными руками. «Я старьевщица», — сказала я. «Делаю сережки из всякого хлама». Он кивнул. «И тебя это кормит?» «В какой-то степени». Я никогда не рассказывала малознакомым людям о своем банковском счете. Иметь незаработанные деньги, в то время как другие выбиваются из сил, чтобы вовремя заплатить за квартиру, казалось чем-то аморальным. И хотя я никогда особенно не бездельничала, мне все-таки не приходилось работать на износ, как тем, кто вынужден жить исключительно на собственные доходы. У меня вдруг возникло смутное чувство, что я проговорилась. Эрик был похож на подсадную утку из ЦРУ. Из тех, кто практически не скрывается. Все сами выдают им свои маленькие секреты из чувства психологического дискомфорта. Джонатан принес напитки. «За раскрытую тайну!» провозгласила я, и мы выпили за это. «Ты какую музыку больше любишь?» спросил Эрика Бобби. Эрик моргнул. «Я», — сказал он, — «разную». «Тогда я поставлю что-нибудь, хорошо?» — сказал Бобби. «Будут какие-нибудь заказы?» «Надо посмотреть, что у вас есть», — сказал Эрик. И с неожиданным изяществом, выпрыгнув из нашего продавленного кресла, вместе с Бобби направился к кассетнику. «У нас с Джонатаном появилась возможность обменяться взглядами». «Я тебя предупреждал», — прошептал он одними губами. Бобби присел на корточки перед полками с кассетами. «У нас, в общем-то, тут всего понемножку», — сказал он, — «по всему спектру». «Я вижу, у вас есть Колтрейн», — сказал Эрик. «О, у вас есть Дорс». «Ты любишь Дорс?» — спросил Бобби. «Когда я был помоложе», — сказал Эрик. «Я хотел быть Джимом Моррисоном. Я выходил на задний двор и отрабатывал все его жесты каждый день, так, чтобы даже движения губ совпадали». Но потом я понял, что мне не хватает самого главного. Он рассмеялся. Опять тот же пугающе резкий выдох. «Ну, тогда давай его и поставим», — сказал Бобби и воткнул кассету в плеер. «А Боб Дилан тебе нравится?» — спросил он у Эрика. «Конечно. Им я тоже хотел быть. Я привез из Огайо немножко пластинок, — сказал Бобби. Среди них есть даже довольно редкие. А Хендрикса ты любишь? Еще бы!» Лучше его вообще никого не было. Некоторые пластинки дублируются на кассетах, но некоторых уже нигде не достанешь. Хочешь посмотреть? Да, конечно, конечно, хочу. Мы их не слушаем, сказал Бобби. У нас тут нет проигрывателя, надо купить. Хоть они и выходят из моды. У меня есть проигрыватель, сказал Эрик. Если хочешь, можешь зайти как-нибудь и послушать свои пластинки у меня. Если хочешь, конечно. Здорово, отлично, пойдем. Пластинки в другой комнате. «Вы на нас не обидитесь, мы на минутку», — обратился Эрик к нам с Джонатаном. И вдруг я поняла, каким он был лет в восемь-девять, услужливый, чрезмерно восторженный, глаза на мокром месте. Загадка для родителей. «Пожалуйста, пожалуйста», — сказала я. «Похоже, дети подружились», — шепнула я Джонатану, когда они вышли. Он покачал головой. «Я тебе говорил, что это будет катастрофа. Ты меня не послушала». Чушь, никакая это не катастрофа. Бобби уже в него влюбился. А ты, конечно, думаешь, что он про хвост и зануда. Ничего я не думаю. Я с ним и пяти минут не знакома, Вполне достаточно. Ничего более интересного ты не увидишь. Единственный способ узнать его получше — это с ним переспать. Непонятно, зачем ты с ним встречался все эти годы, если он тебе так активно не нравится. «Секс», — отозвался Джонатан, «плюс мое безумие». Наверное, я даже люблю его в некотором неромантическом смысле. Просто мне никогда не хотелось смешивать мои отношения с ним с остальной жизнью. И я был прав. «Ты странный человек», — сказала я. «Неужели?» Когда Бобби с Эриком вернулись в гостиную, я предложила взять бокалы и подняться на крышу, посмотреть закат. Паузы на этой вечеринке были недопустимы. Темп нельзя было терять ни при каких обстоятельствах. Вечер был не по-мартовски теплым, что могло быть вызвано одним из двух, либо ранней весной, либо воздействием на климат ядерных испытаний. Все согласились. Впрочем, Бобби и Эрик без большого энтузиазма. Я понимала, почему. Если мы полезем на крышу, они не смогут послушать вторую сторону Strange Days. «Мальчики», — сказала я, — «музыка от нас никуда не денется. Мы ее опять включим, как только вернемся». И сама поразилась, своему взрослому тону, настоящая мамаша. Мы вылезли на крышу, гудроновое плато, ограниченное зубчатым бетонным парапетом. На горизонте, в районе Нью-Джерси, опускалось оранжевое солнце. Телеантенны отбрасывали свои тонкие птичьи тени. Окна небоскребов верхнего города отливали бронзой и янтарем. Над Бруклином, вбирая в себя последние отцветы дня, висело толстое розоватое облако. Каждая его линия, каждый завиток были невероятно четкими, словно вырезанными из кости. Из открытого окна дома напротив вырывались гофрированные занавески и латиноамериканская музыка. Мы стояли лицом на запад, отбрасывая десятиметровые тени. «Красиво», — сказал Джонатан. «Как только начнешь подумывать о том, чтобы уехать куда-нибудь подальше от цивилизации, город обязательно выкинет что-нибудь в этом роде». «Обожаю крышу», — сказала я, и вновь поразилась своему тону, и когда только я успела превратиться в такую Матрону. «В моем районе такой музыки не услышишь», — сказал Эрик. «В смысле, всей этой мексиканщины». «Мне она, в общем-то, нравится», — сказал Бобби. «Мне тоже», — отозвался Эрик. Бобби повел в такт музыки бедрами и начал танцевать. Наблюдая за этим добродушным увольнем в течение дня, Я невольно забывала о его танцевальных талантах. Это было одним из его сюрпризов. Стоило зазвучать музыке, в его движениях появлялось что-то удивительно грациозное, он становился невесомым, бесплотным, как бы растворяясь в звоне гитары или рыданиях трубы. На пластинке «Женский голос» под аккомпанемент трещоток и гитар по-испански исполнял что-то бесстыдно-сладострастное. Бобби, любивший всякую музыку, и плохую и хорошую, без разбора, Танцевал в лучах заходящего солнца. Эрик покосился на нас с Джонатаном. Я угадала ход его мыслей. «Вперед!» — сказала я. И, смущенно улыбаясь, он тоже начал танцевать. И хотя танцевал он гораздо хуже Бобби, его ноги не сбивались так-то, и он вполне умело подергивал руками. Бобби повернулся к нему лицом. Темнело. С неба исчезли последние полоски голубизны и на расширяющемся фиолетовом фоне в восточной части проступила первая бледная звезда. Мы с Джонатаном наблюдали за ними с бокалами в руках. «Я не собираюсь играть роль Дуэни на этом балу». «А ты?» — спросил Джонатан. «Пожалуй, нет», — ответила я. Джонатан поставил бокал на парапет и присоединился к Бобби и Эрику. Он был сдержанным, но элегантным танцором, Он двигался внутри строго очерченного небольшого пространства, не нарушая его незримых границ. Я смотрела. На какой-то миг, всего лишь на миг, я почувствовала себя брошенной. Я как бы увидела себя чужими глазами в тающем закатном свете, стареющую, в ярко-алом платье с барахолки, наблюдающую за танцующими молодыми людьми. Это был необычный момент, и все-таки мне показалось, что когда-то такое со мной уже было. Чтобы вернуться к реальности, я тоже начала танцевать. А что еще оставалось делать? Мои туфли на каблуках, соприкасаясь с гудроном, издавали негромкий чмокающий звук, и в конце концов я их скинула. «Ладно», — сказал Джонатан, — «вестсайская история». «Ария на крыше. Все готовы?» «Как начинается?» — спросила я. «Сейчас». «Мне нравится быть в Америке. Мне хорошо в Америке. Мне бесплатно в Америке» за небольшую плату в Америке. Мы орали и хлопали в ладоши. Когда мы допели, я сделала подряд три идеальных колеса. Последний раз я проделывала такое по меньшей мере лет пятнадцать назад. Но все получилось, мои ноги мелькнули в воздухе, как ножницы. Я когда-то собиралась стать лидером группы поддержки, сказала я. До того, как решила просто отправиться ко всем чертям. Что-то нашло на всех нас на этой крыше. Я вспомнила мои детские ощущения, когда игра достигала своей кульминации. Бобби расстегнула рубашку, и она пузырилась на ветру. Мы все танцевали, не щадя сил, как артисты бродвейского мюзик-холла с прыжками и вращениями. Когда оборвалась мексиканская музыка, мы начали петь. Мы исполнили, что смогли вспомнить и арии Ракет, и Офицер Крупки. Мы пропели от начала до конца хэйр, волосы. «Мой брат», — сказал Бобби, — «ставил эту пластинку по десять раз в день, пока мать ее не выкинула. Тогда он пошел и купил еще одну, после чего мать выбросила проигрыватель». «Моя двоюродная сестра играла в Хэйр», — сказала я, «пару лет назад во Флориде». Мы спели несколько вещей из «Саус Пасифик», «Южный Тихий», и все, что нам удалось вспомнить из «Моей прекрасной леди». Мы танцевали под аккомпанемент собственных голосов. Выбившись из сил, Мы сели на еще не остывший от солнца гудрон, вдыхая его кисловатый запах чернозема, пропитанного химикатами. Мы продолжали петь. Когда мы пели «Get me to the on time» «Доставь меня в церковь вовремя», я нечаянно поймала на себе взгляд Джонатана. Это был новый взгляд. В нем читались обида, печаль и злоба. Когда наши глаза встретились, он сразу же отвернулся и уставился в небо. Мы спели «I heard it» «Through the grapevine», я подслушал это в винограднике, и «Norwegian Wood», норвежское дерево. Бобби с Джонатаном исполнили пару вещей из репертуара Лоры Найро, но я быстренько заставил их переключиться на что-нибудь более известное. Мы сидели на крыше и пели, пока небо не стало совсем черным, и город не расцветился огнями десяти миллионов вечеринок.